Глава 7. «Юность, природа и милость богов поддерживали яркий огонь моего светильника, но Романелли победил всех трех, и вот, задул его». Лорд Байрон из письма, написанного в Патрах. 3 октября 1810 года. Утром в субботу Доль проснулся на соломенном чуфике в жалкой конуре. Теперь он принял решение. Да, конечно, иного пути нет, но ясное осознание того, что ему предстоит, бросало в дрожь. Накатила волна холодного липкого ужаса, в горле пересохло, руки дрожали, по телу пробегали мурашки. Он лежал на спине, охваченный приступом предательской слабости, и разглядывал трещины и потеки сырости на потолке. Но все-таки он почувствовал явное облегчение. Последнюю неделю Дойль терзался сомнениями, мучился от собственной нерешительности и строил бредовые планы. то теша себя радужными иллюзиями, то впадая в мрачные отчаяние. Да, теперь-то он все понял. Какая наивность возлагать столько надежд на Эшблиса. Он только зря терял время в ожидании прибытия поэта. Но в самом деле, если рассуждать здраво, что бы изменилось в его ситуации, даже если бы он и нашел Эшблиса. Допустим, они встретились. А дальше что? С чего это он решил, что Эшблис станет вмешиваться в его дела и захочет помочь? А если вдруг и впрямь захочет, то сможет ли оказать реальную помощь? Ведь совершенно очевидно, что это дело касается только их двоих, его и доктора Рамини. И только встреча лицом к лицу может внести ясность. Да чем скорее это случится, тем лучше. Нет смысла длить и увеличивать страдания, ведь с каждым днем Доль чувствовал себя все хуже и хуже. Он попросил у Кузяка выходной, и старик с видимой радостью исполнил просьбу. Присутствие Дойля уже начинало плохо сказываться на коммерции. Посетители чувствовали некоторую неловкость и старались держаться подальше от этого доходяги. Страшные приступы сухого, выворачивающего внутренности кашля, скручивали ее все чаще и чаще. Неудивительно, что добропорядочные обыватели опасались подхватить заразу и выражали неудовольствие хозяину за причиняемые неудобства. Итак, ничто не препятствовало Долю приступить к осуществлению задуманного. Он отправился в лавку старьевщика и на жалкую сумму, составляющую на данный момент все его достояние, приобрел то, что и должно было послужить гарантией успешного осуществления задуманного предприятия — помятый ржавый кремниевый пистолет. Дойль испытывал некоторые сомнения, что такая рухлять может выстрелить, но старьевщик клялся и божился, пистолет, мол, в полной исправности и метко попадает в цель. Ну уж, во всяком случае, один-то раз может и впрямь выстрелить, а больше умнее не надо? С горечью подумал Доль. Замысел был предельно прост. Взять с собой пистолет, когда станет говорить с Рамени, и пригрозить, что если тот только попытается схватить его, то Дойл, не задумываясь, покончит с собой выстрелом в голову. Вчера на Лондонском мосту Джеки рассказал о неудавшейся попытке покушения на Харабина. Сейчас Доль сожалел, что у него нет той пилюли с ядом, которую карлик предлагал Джеки. Ведь насколько проще держать в зубах пилюлю с ядом, чем привешивать на шею пистолет, да еще так его закрепить, чтобы он точно был направлен в голову. Обдумывая детали предстоящей операции, Доль понял, что рука быстро устанет, если он в продолжении всего разговора, который вполне может и затянуться, будет держать тяжеленный пистолет, приставленный к виску. Поэтому Доль снял пояс и пропустил один конец к курку, а другой конец обвязал вокруг шеи. Сверху он надел пальто, застегнулся на все пуговицы, а шею обмотал шарфом. Так, теперь ничего не заметно. Он только чувствовал, как холодная дуло упирается в нежную кожу под подбородком. Дойль остался доволен. Придуманное устройство позволяет не привлекать к себе внимания, пока он не доберется до рамени. И в то же время удерживает пистолет в таком положении, что стоит только просунуть большой палец между второй и третьей пуговицами и слегка дернуть, как пуля разнесет голову в дребезги. На Гейт стрит Дойлью повстречался нищий с команды капитана Джека. После обмена приветствиями Доль без труда выяснил, что цыганский табор доктора Армени все еще находится на старом месте. И цыгане бродят по окрестностям, предсказывая будущее жителям вест и продавая любовные зелья в трущобе Голден-Лейн. Дойль трогательно поблагодарил его, попросил не забывать и направился на восток, в сторону Лондон-Волл-стрит. Он углубился в приятные думы, что как раз здесь родился Китс. и прошел в задумчивость еще целый квартал, прежде чем до него дошло, что он слышит пронзительный свист с северной стороны улицы. Высокие ноты, две низкие, три первые ноты Естудой. С противоположной стороны улицы ответили следующие девять нот. На сей раз сомнений не оставалось, он не единственный здесь в 1810-м человек из 20 века. Сердце тяжело билось, стучало в висках. Он не мог справиться с волнением, стал суетливо метаться и перебежал на другую сторону улицы, дико озираясь по сторонам. Прохожие недоуменно оглядывались, видимо, принимали его за сумасшедшего. Он старательно изучал каждое лицо, пытаясь по неким неуловимым признакам выявить человека из другого времени. Напрасные попытки. Все выглядели так, как если бы прожили здесь всю жизнь. В растерянности Дойль сделал пару шагов к Полман стрит как вдруг заметил экипаж, остановившийся напротив у тротуара. Боковое окно было открыто, в темноте кареты Дойль попытался разглядеть пассажира и увидел направленный на него дуло ружья. Он не успел ничего понять, сделал по инерции еще шаг и увидел вспышку. Но то, что он услышал в это мгновение, вовсе не было звуком выстрела. Все его тело содрогнулось от взрыва пистолета у него под рубашкой. Пуля разбила пистолет и порох загорелся. Но, по счастью, в момент удара пистолет развернула, и дула оказалась рядом с челюстью, вместо того, чтобы быть под ней. И в тот момент, когда пистолет на груди Дойля выстрелил, до да красна раскаленная пуля только оторвала правое ухо вместо того, чтобы разнести голову. Дойль лежал, скрючившись на тротуаре, и не слышал грохот отъезжающего экипажа. Он смутно понимал, что-то взорвалось, вокруг все залито кровью, наверное, это его кровь. Грудь нестерпимо болела, руки не слушались, но он с трудом подтянул цепеневшую руку к груди и сбросил обожженный порохом клочья рубахи и дымящиеся обломки пистолета. Вроде бы раны не смертельны, только ожоги до да незначительной царапины. В ушах звенело, причем справа гораздо сильнее. Действительно, вся правая сторона головы омертвела, как от лошадиной дозы новокаина. Доэль осторожно ощупал голову и почувствовал на руке горячую кровь. Ухо на месте не оказалось. Боже мой, что ж произошло? Он откатился в сторону и попытался встать на ноги. Чьи-то руки подхватили его и достаточно грубо потянули вверх. Доэль ошеломленно прислушался к разговору. «Ну как, приятель, ты жив?» «Что ты глупости говоришь? Как он может быть жив? Посмотри, ему прострелили голову, в него стреляли с той кареты. — Чепуха, я все видел, у него грудь взорвалась, он нес бомбу, это французский шпион. — Да нет, смотри-ка, у него на шее висит разбитый пистолет. Он развернул Доля так, чтобы видеть лицо, и настойчиво спросил. — Какого черта ты таскаешь пистолет на шее? Дойль хотел только одного, поскорее убраться отсюда. — Я только что купил его, — невнятно пробормотал он. — Я хотел, мне казалось, так будет удобнее донести пистолет до дома. Ох, я ничего не знаю, наверное, он нечаянно выстрелил. «Ну что я вам говорил?» — немедленно отреагировал добровольный следователь. «Этот малый просто идиот. Видишь, что ты натворил?» — продолжал он, обращаясь к Долю. «Тебе удалось приобрести прекрасное оружие. Этот твой пистолет развалился на части, выстрелив только один раз. Ладно, приятель, что уж теперь рассуждать. Ты сейчас пойдешь со мной к доктору, он быстро приведет в порядок твою голову». «Нет!» — Доль не мог сейчас припомнить, использовались вообще антисептики в 1810 году. И хотя он понимал, что не в состоянии сейчас ясно соображать, понимал он также и то, что не испытывает ни малейшего желания подхватить какую-нибудь проклятую инфекцию от немытых рук или нестерильных ниток для наложения швов. Поэтому он твердо сказал. «Не надо меня никуда вести, просто дайте мне немного бренди. Крепкого бренди, можно и виски, что угодно, лишь бы побольше спирта». «Все понятно, знаю я эти штучки», — вмешался старик. Он только что подошел и никак не мог видеть, что на самом деле произошло. Он просто хочет нас обдурить. Похоже, этот проходимец остался без уха давным-давно, теперь шляет то тут, то там, изображает, что ему видели только что оторвало ухо. Так и ходит по всему Лондону, выпивку выклянчивает у доверчивых людей. Знаем и таких, нас так просто не обманешь. Нет, ему оторвало ухо только что, — возразил кто-то. Смотри, у него кусок уха болтается. Ой, что это с ним? Похоже, его тошнит. К сожалению, это было действительно так. Сочувствующее беспокойство толпы явно пошло на убыль, и чуть позднее Доль смог, собрав все силы, попытаться выбраться из толпы, не обращая внимания на удивленные взгляды. Он сбросил пальто, содрал остатки рубашки и туго обвязал голову, чтобы остановить кровь, которая капала на тротуар и покрывала липким слоем руки. Он опять натянул пальто и, чувствуя головокружение от потрясений и потери крови, шатаясь, побрел прочь в поисках винной лавки. Конечно, он еще плохо соображал, но испытывал явное неудовольствие от осознания того, что после покупки пистолета, останки которого все еще болтались у него на шее, у него все-таки осталось некоторое количество денег, вполне достаточно для приобретения двух порций бренди: одной смочить повязку на голове, и другой для приема внутрь. Через два дня он опять услышал мотив песенки Битлз: Козиаку Дойль пришел в воскресенье днем. Он пинком распахнул парадную дверь почтенного заведения и, шатаясь, ввалился в зал. Услышав шум, старый хозяин гостиницы с тревогой оторвал взгляд от конторских книг. Он увидел Дойли, и тревога мгновенно сменилась еле сдерживаемой яростью. Старик оборвал бессвязное объяснение Доли коротким приказом отправить его в постель в запасной комнате и присматривать за ним, пока его душа не расстанется с телом или пока его проклятые ноги не смогут его донести до задней двери. Согнутым пальцем он поддел Дойля за подбородок и приподнял его бледное лицо. «Меня не интересует, каким образом, Доль, но ты покинешь это место так быстро, как это только возможно. Ты понял меня?» Доль гордо выпрямился и с чувством собственного достоинства произнес ответную речь, из которой он, впрочем, не мог впоследствии припомнить ни единого слова. После чего глаза его внезапно закатились, он стал падать назад и с грохотом рухнул, как срубленный дуб. Пол загудел, как барабан, когда он потряс его всей длиной своего тела, и ноги стукнули, как кастаньеты, царапнув по полированным доскам. С видимым облегчением Казиак объявил Доли мертвым, приказал вынести его за порог и там подождать вызванного констебля. Но когда двое мальчиков с кухни потащили его к двери черного хода, он сел, огляделся по сторонам и настойчиво сказал. «Рейс 801 на Лондон, у вас должен быть для меня билет, он оплачен ДРУ из Дире. В чем дело?» Произнеся столь внушительную тираду, он с чувством исполненного долга соскользнул на пол и затих. Гзиак устал и безнадежно проклял Дойли отсутствующего Джейки. Затем велел мальчикам взять бредящего незваного гостя и поместить в самую маленькую, как и только найдется, свободную комнату, и время от времени за ним приглядывать в ожидании того часа, когда он соблаговолит, наконец, переселиться в лучший мир. два дня томился Дойл на узкой кровати в коморке без окна под главной лестницей, питаемой рыбной похлебкой Казиака, славившейся отменным качеством, а также темным пивом. Большую часть времени Дойл спал. И вот во вторник он восстал содра болезней и вышел в зал. Казиак, повязанный фартуком, как только увидел Дойля, так сразу и сообщил, что если он достаточно здоров, чтобы покинуть комнату, то он достаточно здоров и для того, чтобы совсем покинуть его гостиницу. Дойль надел пальто и преодолел несколько шатких ступеней от дверей гостинцы до тротуара. И уже оказавшись на улице, он услышал позади себя грохот. Дойль обернулся и увидел сломанный пистолет, который Казиак швырнул ему вслед. Дойль наклонился, поднял с земли искорежные обломки и критически осмотрел. Может, удастся получить несколько пенни в лавке старьевщика? Пожалуй, стоит попробовать. Выкинуть пистолет он всегда успеет. При его нынешнем бедственном финансовом положении даже три пенса увеличили ее состояние вдвое. «Да, конечно, пистолет сломан», — размышлял Доль, продолжая вертеть ее в руках. Курок отсутствует, ружейная ложа раскололась. Он увидел пулю, глубоко засевшую в дереве, невольно содрогнулся. Ведь это пуля предназначалось ему, и наверняка продырявила бы насквозь, не окажись на ее пути пистолет. Тут его насторожил, и он более внимательно рассмотрел засевшую пулю. Странно, гильзы с плоским основанием. Да, но оно же должно быть круглым. Даже его скудных познаний в этой области хватило, чтобы понять, что пули такой формы, как эта, не применялись до 1850-х. Итак, теперь он видел вещественное подтверждение своих догадок. Значит, это правда. Другие люди из 20 века здесь и сейчас. И они мои враги. «Прекрасно, все становится на свои места. Одно непонятно, что я им такого сделал? Какого черта они хотят меня прикончить? Нет, а интересно все-таки, кто они такие?» Доль погрузился в тревожные размышления и шел, куда ноги приведут. Немного времени спустя ноги привели его на Боро-Хай-Стрит. Доль остановился и недоуменно огляделся по сторонам, не вполне еще выйдя из глубокой задумчивости. Место вроде знакомое, мрачное здание больницы святого Фомы справа. Слева в сумеречном свете прорисовывался силуэт лондонского моста. Величественные громады арк вздымались над темной гладью Темзы, мерцающей отцветами первых вечерних огней. «Пожалуй, лучше будет переправиться на ту сторону», — подумал Дойл и повернул налево. Но зачем они, в который раз Дойл задавал себе один и тот же вопрос, шатаются по Лондону в этом проклятом 1810 году? «Бог мой, ну почему?» «Почему они хотят меня убить? Я ничего не понимаю. Почему бы им просто не взять меня обратно в наше время? Они что, и впрямь решили, что я хочу здесь и сейчас?» Ну, знаете ли, это полная чушь. Хотя, эта мысль потрясла его. Но, может быть, дело не только в этом. Может быть, они охотятся за мной, говорил он себе, потому что я ищу Эшблеса. Вполне правдоподобно, что он должен был появиться в Джамайке, но они похитили его. Но поскольку я сам из будущего, то, естественно, заметил его отсутствие. Не исключено, что они просто хотят помешать мне проболтаться и решили для надежности убрать неудобного свидетеля. Долли остановился в самой высокой точке плавно изгибающейся дуги моста и прислонился к каменным перилам, все еще хранящим дневное тепло. Он стоял и смотрел на реку, повернувшись лицом к заходящему солнцу. На фоне предзакатного неба отчетливо рисовались силуэты пятиарок арок Блэкфраерского моста в полумиле вверх по течению. Думаю, мне стоит сделать еще одну попытку потолковать с рамени. Возможно, это пропащее дело, но я должен, должен попытаться сделать все от меня зависящее, чтобы вернуться в 1983-й». Доль вздохнул и позволил на минутку поддаться приступу жалости к себе. «Если бы только дело было в бронхите или пневмонии, или как оно там называется, возможно, я и мог бы остаться и попытаться справиться с болезнью и начать строить свою жизнь здесь и сейчас». Но совершенно очевидно, что если против тебя сражаются две могущественные группировки, причем одна намерена убить тебя, в то время как другая всего лишь хочет подвергнуть пыткам, согласитесь, что крайне затруднительно при такой ситуации удержаться на работе. Он оторвался от парапета и начал спускаться по северной части моста. «Разумеется, я могу просто-напросто покинуть этот город», — уговаривал себя Доль. «Что мне может помешать прямо сейчас подойти к берегу, украсть первую попавшуюся лодку, оттолкнуться и предаться на волю волн. И пусть река принесет меня в Грейвсенд или куда-нибудь еще, лишь бы оказаться подальше отсюда». Он окинул взглядом залитую огнями улицу и вспомнил тот день, две с половиной недели назад, когда он позволил поддельному слепому нищему вести себя прямо в логово Харыбина, но тогда его спас Бенджамин Ролик. В этот вечер вторник и улицы были странно пустыны. Редкие прохожие, не спеша прогуливались, иногда останавливались у ярко освещенных витрин, трактиров и таверн, в которых не было недостатка на грейс Чорч-Стрит. Тихо кругом лишь изредка прогрохочут по булыжной мостовой колеса экипажа и снова тишина. И вдруг Доль услышал, как где-то вдалеке насвистывает печально знакомый мотивчик Опять ест туда. Когда первый приступ паники прошел, доль мрачно усмехнулся. «У меня уже стойкий условный рефлекс на песенку «Битлз», — подумал он. Только заслышав знакомые звуки, Доль молниеносно прыгнул в ближайшую подворотню, прижался к стене, выхватил из кармана раскуроченный пистолет и угрожающе поднял его над головой, как дубинку. Но очень скоро он понял, что непосредственной опасности нет. Исполнитель песенки еще достаточно далеко, по крайней мере, в квартале от него. Он опустил оружие и сделал глубокий вдох, но не смог сразу справиться с сердцебиением. Доля осторожно выглянул из-под воротни, не рискуя пока покидать столь удачно найденное убежище, а вдруг заметит. Спустя несколько мгновений свистящий обогнул угол из Чип-стрит и двинулся по направлению к Дойлю, только по другой стороне улицы. Теперь Доль мог ее рассмотреть. Высокий, широкополая шляпа, низко надвинута на лоб. Он шатался из стороны в сторону и пару раз попытался исполнить неуклюжую пародию на чечетку, аккомпанируя залихватским свистом. Человек уже почти прошел мимо того места, где прятался Доль, но вдруг заметил справа убогий, плохо освещенный трактир под названием «Бдительный страж». Он остановился перед узкой дверью трактира и, выразив одобрение энергичными взмахами рук, перестал свистать и похлопал себя по карману. Видимо, успокоенный звоном монет, он решительно толкнул дверь и исчез внутри. Дойл поспешил убраться отсюда подальше, уже направился было к реке и дальше, в Грейвсон, но, сделав лишь несколько шагов, остановился и оглянулся на трактир. «Ты действительно можешь просто сбежать?» — спросил он себя. «Этот парень определенно один и в данный момент слишком пьян, чтобы быть опасным». «Не будь идиотом, Дойл», — возражала та часть мозга, которая испытывала страх. «Убирайся отсюда ко всем чертям, да побыстрее!» Дойл все еще сомневался. но, крадучись, пересек улицу и шагнул к дверям мдительного стража. Старая жестяная вывеска скрипела и раскачивалась на ржавых цепях над головой Дойля. Он попытался справиться с волнением и взялся за дверную ручку. В этот момент, по воле случая, Дойль был избавлен от необходимости принимать решение. Дверь толкнули изнутри, она со скрипом распахнулась, и на пороге появился высокий плотный человек. Он шагнул на тротуар, словно толкаемый в спину порывом теплого воздуха, пропитанного запахами жареной говядины, пива и свечного сала, вырывавшимися из недр трактира и теперь витавшими на тротуаром. «Эй, старина! Возникли затруднения?» — радостно заорал он. «Что, нет ни пени на пиво? На, вот возьми! Когда Моннинг Стар пьет, пусть каждый пьет!» Он выспал пригоршню медиков в карман доля. «Ну же, входи!» Монингстар опустил огромную ручищу на спину Дойли и втолкнул ее внутрь. Он уселся за столик напротив Беннера, Причем, когда садился, он намеренно стукнул дулом замаскированного пистолета о край стола. «Здесь пистолет», — сказал он, — «и он нацелен, как ты можешь без труда заметить, прямо тебе в сердце. Теперь мне хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы». Беннер в ужасе уставился на него и дико путаясь, и спотыкаясь, забормотал нечто не слишком вразумительное. Господи, о Брендон, не надо, не мучи меня. Ты ты настоящий. Я хочу сказать: тогда там. Боже, право, ты не призрак? Скажи же, ну, скажи хоть что-нибудь. черт побери. Доль устало покачал головой. Ага, скажу. Я было подумывал стать призраком специально, чтобы доставить тебе удовольствие. Да, это неплохая штука стать призраком, Ну, хватит. Возьми себя в руки, я вполне реален. Разве привидения пьют пиво? Доль продемонстрировал этот трюк, не отводя взгляда от Беннера. «Очевидно, ты знал, что я был застрелен в воскресенье. Скажи мне, кто это сделал и почему, и кто еще шатается по окрестностям, на насвистывая yesterday?» «Они все, Брэндон. Все мальчики Дэру перенеслись обратно вместе с ним. Мотив — это пароль. Это как те три ноты, которые насвистывали в Вессайдской истории». «Дэру? Он опять здесь? Я думал, обратный прыжок сработал». «Это тот, в котором ты участвовал?» «Конечно, сработал. Все, кроме тебя, превосходно вернулись назад». «Нет, мне никогда не понять, почему ты захотел остаться здесь, Брэндон!» «Я и не хотел. Меня похитил чокнутый цыган. Но погоди, что это ты говоришь? Если обратный прыжок сработал, то как Дэроу мог оказаться здесь? Еще один прыжок? Нет, невозможно. Разве он нашел новые дыры?» «Нет. Зачем они ему нужны? Все очень просто. Вся эта затея с речью Коллериджа не более чем счастливая возможность финансировать тот проект Дэро, ради которого все и делалось». А Дэроу намеревался переместиться сюда. В этот 1800, черт бы его, побрал десятый год навсегда. Он нанял телохранителей, сообразительных парней без комплексов. Как раз на эту работу меня и взяли, и как раз об этом я тебе тогда не сказал. Вспоминаешь? А затем он заметил, что старина Колерич толкает речь в Лондоне как раз тогда, когда действует дыра. У него как раз возникли некоторые затруднения с финансированием своего любимого проекта. И вот он нашел решение. получить миллион с головы от десяти чудаков, помешанных на искусстве, и отправить их послушать коллериджа. А еще он решил, что ему нужен специалист по Колериджу для этой затеи, и именно поэтому он тебя и нанял. Но все это время, главная Цель была вернуться назад, только он и его обслуживающий персонал, и поселиться здесь. Поэтому, когда группа Колериджа вернулась в 1983-й, Он быстренько затолкал их всех в машины и затем установил параметры для еще одного прыжка обратно в тот же самый сентябрь, в первую дыру. И мы прыгнули опять. Но на этот раз мы прибыли в середине дыры. Примерно через час после того, как вы, мы, поехали посмотреть на колледжа. Потом мы убрали все следы нашего прибытия и ждали, пока два экипажа приедут обратно. Минус эксперт по колледжу. Потом подождали, пока дыра захлопнется. Бэннер ухмыльнулся. А занятно бы было заявиться в коронную и посмотреть на самих себя. Два Бенеры и два Деру. Деру даже подумал так и сделать, и заодно посмотреть, как тебе удалось удрать самоволку. Но он решил, что изменить даже самую маленькую частицу истории слишком рискованно. Итак, почему же все-таки Деру хотел, чтобы меня убили? Нетерпеливо потребовал Доль. И если Деру настолько уж беспокоится о неприкосновенности истории, то почему он похитил Вильяма Эшблеса? Эшблеса? «Это тот ничтожный поэт, о котором ты писал. Мы не имеем с ним ничего общего. А почему ты спрашиваешь, разве он не где-то поблизости?» «Похоже, что Беннер говорит искренне». «Нет», — сказал Дойл, — «теперь совсем простой вопрос. Почему Дэроу хочет видеть меня мертвым?» «Я думаю, в конечном счете он хочет, чтобы мы все были мертвы», — пробормотал Беннер, уткнувшись в пиво. «Он обещал, что персоналу будет позволено вернуться в 1983 через Дэру в 1814, -м. но я почти уверен, он намерен убить всех нас одного за другим, когда он перестанет в нас нуждаться. Он держит у себя все наши мобильные крючки, и он уже убил Бэнса и Кекса, тех двоих, которые, как предполагалось, должны были убить тебя неделю назад. А сегодня утром я подслушал, что он приказал им застрелить меня, как только увидит. Мне удалось схватить немного наличности и скрыться, но теперь я опасаюсь столкнуться с кем-нибудь из его людей». Беннер горестно вздохнул. «Видишь ли, Брендон, он не хочет, чтобы здесь находился кто-либо еще, кто знает все эти штуки из 20 века. Радио, пенициллин, фотографии и все такое. Он беспокоится, что ты запатентуешь принцип действия самолета или опубликуешь пляжи Дувра под своим именем или что-нибудь в этом роде. Он испытал огромное облегчение, когда я...» Возникла неловкая пауза. Доль напряженно улыбнулся и сказал, «Когда ты сообщил, что застрелил меня прямо в сердце». «О боже!» прошептал Беннер, закрывая глаза. «Не стреляй в меня, Бренд. Я не мог иначе. Это была самозащита. Он бы убил меня, если бы я отказался. Во всяком случае, это тебя не убило». Он открыл глаза. «Куда я попал? Я ведь не промахнулся». «Нет. Это был хороший выстрел. Ты целился прямо в сердце. Но я нес кое-что под курткой, и это остановило твою пулю». «А, ну ладно, я рад, что так вышло». Беннер приветливо улыбнулся и откинулся назад. Так ты и говоришь, что действительно не собирался удрать в самоволку из колледжевского турне? Тогда ты и я можем потрясающе друг другу помочь. — Как? — скептически спросил Доль. Ты хочешь назад, в 1983-й? Ну, допустим, да. — Прекрасно. Я тоже. Знаешь, чего мне не хватает больше всего? Моей стереосистемы. Я хочу вернуться домой. Я смогу проиграть все девять симфоний Бетховена в один день, если захочу, и Чайковского на следующий, и Вагнера. И Гершвина, о черт, это бывает забавно поехать послушать музыку в концертном исполнении, но паршиво, если это единственный доступный тебе способ слушать музыку. Ну что ты предлагаешь, Беннер? Да. Возьми сигару, Брендон, и. Он покачался на табурете. Давай я закажу нам еще по одной и потом скажу. Доэль взял длинную сигару без поиска или целлофановой обертки и, продолжая смотреть на Беннер, поднял свечу и поднес к сигаре. «Неплохой вкус», — подумал он. «Итак», — сказал Беннер, тоже закурив сигару от свечи, чтобы начать. «Ну, старик со странностями, да что там темнить, он просто чокнутый. Ловкий, конечно, очень хитрый, жестокий, но у него точно винтиков не хватает. Знаешь, что он заставлял нас делать все это время? Ну, с тех самых пор, как мы все здесь очутились. Вместо того, чтобы, ну, я не знаю, хотя бы покупать билет на Клондайк, Он приобрел этот чертов магазин на Лиденхолл-стрит и полностью его переоборудовал и, представляешь, открыл салон для удаления волос. Представляешь, как раз то самое место, куда ты пойдешь, чтобы избавиться от нежелательных волос и держит двоих, чтобы обслуживали этот чертов салон в любое время с 9 утра до 9.30 вечера. Дуэль задумчиво нахмурился. А он не говорил, зачем это все? Но, разумеется, говорил. Пиво прибыло, и Беннер отхлебнул изрядный глоток. Он сказал, что мы должны во все глаза искать человека, который отбрасывает пятичасовую тень который попросит позаботиться обо всем теле. Дэрву приказал стрелять в него из пистолета с снотворного, связать его и тащить наверх. И не причинять ему вреда, но ну, кроме пули со снотворным, конечно. И хорошо бы эта пуля не попала ему в лицо или в горло. Понимаешь, Брентон? Я спросил его. «Шеф, как этот парень выглядит?» Я имею в виду, кроме того, что он сплошь оброс бакенбардами. «Ты знаешь, что Дэрву мне сказал?» Он сказал, я не знаю, а если бы даже и знал, описание все равно сгодилось бы только на неделю или около того. Ну как? Это что я спрашиваю? Это слова и поступки нормального человека? Может быть, да, а может быть и нет, медленно сказал Доля, размышляя, что он знает о планах Деру несколько больше, чем Беннер. Каким образом все это связано с твоим планом вернуться домой? Прошу, я скажу. У тебя все еще есть мобильный крюк? Прошу. Дыра узнает место и время всех дыр. И они не так уж редки в окрестностях этого момента времени. Есть одна в 1814, но это не ближайшая. Поэтому мы можем заключить сделку, можем заставить его сказать нам координаты следующей дыры. И мы пойдем и встанем в поле действия дыры. И опля, вот мы и опять оказались на этом пустом участке в современном Лондоне. Дуэль неторопливо попыхивал сигарой. Да, действительно превосходная сигара. Переглоток пива. Так, великолепно. Ну что же мы можем предложить взамен? Хм, а разве не сказал? Я нашел его волосатого человека. Вчера он появился, и все было точно так, как старик и говорил. Низенькие рыжеволосый парень парень, безусловно, с достаточной пятичасовой тенью вокруг него. Но когда я начал незаметно подбираться к пистолету, он испугался и удрал. Но... Беннер гордо улыбнулся. Я последовал за ним туда, где он живет. Но сегодня утром я слышал в комнате Дэроу, Я подслушивал, пытаясь выяснить, в настроении ли он, чтобы подойти к нему и предложить отдать мне мой крюк. Я хотел, чтобы он сказал мне, где находится дыра, а я взамен сказал бы, где живет волосатый человек. И ей-богу, я слышал, как Дэра уговорил Клайтеру, чтобы тот передал всем, что Беннерона надо застрелить, как только они его заметят. Похоже, старик мне не доверяет. Ну и ладно, я опустошил ящик с деньгами и улизнул оттуда. Я решил, что и сам смогу поговорить с волосатым человеком. Вот и поговорил. Я завтракал с ним несколько часов назад. «Ты это сделал?» Доль подумал, что скорее уж согласился бы позавтракать с Джеком Потрошителем, чем с Джо, пёсьей мордой. «Да. Неплохой парень, правда, со странностями. Всё время говорит о бессмертии и египетских богах, но чертовски хорошо образован. Я сказал, что Дэроу имеет возможность излечить его от излишней волосатости, но прежде он хочет задать несколько вопросов». Я намекнул, что тот, видимо, вознамерился пытать его, чтобы получить ответы на свои вопросы, и что, судя по тому, что мне известно, Деру вполне на такое способен. А значит, этому лохматому нужен посредник. Я предложил представлять его интересы, ведь сам он не может иметь дело с Деру. Я ему объяснил, что был одним из мальчиков Деру, но ушел со службы, когда прослышал о тех неслыханных зверствах, которые старик намеревался учинить над этим несчастным сукиным сыном. Ну вот. Теперь ты понимаешь? «Но у меня все еще остается проблема с этим приказом Дэрол, но ну, что он велел своим ребятам пристрелить Беннера как только увидит». Беннер ухмыльнулся. «Итак ты станешь моим партнером. Ты встретишься с Дэрол, ты проведешь переговоры, заключишь сделку, а потом разделишь со мной полученный куш, путешествие домой. Я все обдумал, ты скажешь примерно следующее». Беннер откинулся назад и хитро глянул на Дойла. «Да, мы скажем старине Кинг-Конгу, чтобы он ни в коем случае не приходил повидать тебя, Дэроу, и он не придет, пока не получит от нас письмо. И мы дадим это письмо другу. У меня есть на примете подходящая девушка с инструкциями отправить это письмо по почте только в том случае, если она увидит, что мы исчезли через одну из дыр. Поэтому ты, Деру, дашь нам крюк и укажешь место и время дыры. И если наша девушка увидит нашу пустую одежду, ты ведь, понимаешь, она может быть и в сотни ярдов от этого места, на дереве или в окне». поэтому ты никогда ее не найдешь. Только после этого наш волосатый человек получит послание отправиться к Деру. Доэль попытался ее прервать. Но, Беннер сказал он, ты забыл, что Дэру намерен убить и Дойля тоже. Я не могу к нему приближаться. За тобой никто не следит, Брэндон, сказал Беннер спокойно. Во-первых, потому что все думают, что я убил тебя. Во-вторых, они помнят круглолица у здорового парня, который толкал речь о Колеридже. Ты когда последний раз смотрелся в зеркало? Ты изнуренный бледен, как мертвец, просто пугало какой то И у тебя порядком прибавилось морщин. Достаточно? Или мне продолжить? Ладно, это еще не все. Теперь ты окончательно лыс. И в завершении твое ухо. Кстати, как ты это сделал? Откровенно говоря, ты выглядишь на 20 лет старше. Никому и в голову не придет, увидев тебя такого, сказать «Ага, да это же Брэндон Дойль». А потому тебе нечего беспокоиться. Ты просто-напросто войдешь в салон эпиляции и скажешь что-нибудь вроде «Эй, вы, мой друг весь оброс шерстью, мне надо поговорить с шефом». И затем, когда ты увидишь Деру, все пойдет как надо. Тут ты сможешь признаться, что ты Дойль. у тебе ничего не сделает. Он не рискнет прервать единственную связь с этим волосатым человеком, слишком уж он ему нужен. Дойль задумчиво кивнул. «Это совсем не так плохо, Беннер. Несколько запутанно, но неплохо». Дойль был вполне уверен, что знает, что на самом деле Деру пытается сделать. И, между прочим, он почти наверняка знал и о том, почему у старика оказался экземпляр дневника Лорда Робба. «Это все его рак», — сказал себе Дойн. «Ему не удалось излечиться обычными способами. И поскольку ему удалось найти доступ к путешествиям во времени, он тем самым получил доступ и к человеку, который может менять тела. Потому-то у него и были записки Лорда Робба, потому что это связано с единственным упоминанием времени, места и обстоятельств появления Джо морды в 1811 году». Неплохая информация для совершения сделки. «Черт побери, Брендон, ты меня слушаешь?» «Извини, что?» «Послушай, это важно. Сегодня вторник. Как насчет того, чтобы встретиться у Джонатана в биржевом переулке сразу за банком?» «Хорошо, давай встретимся там в полдень, в субботу. К этому времени я смогу устроить это дельце с письмом девушкой волосатым человеком, и ты сможешь пойти повидаться с Дэрол. Договорились?» Каким образом я смогу протянуть до субботы? Я ведь потерял работу из-за того, что ты пытался меня пристрелить. О, извини, вот. Беннер залез в карман и бросил на стол пять скомканных пятифунтовых банкнот. Этого хватит? Должно хватить. Доля сгреб банкноты в собственный карман и поднялся на ноги. Беннер протянул руку, но Доля решил ограничить с улыбкой. Нет, Беннер, я заключил с тобой соглашение, но я не пожму руки тому, кто пытался убить старого друга. Беннер убрал руку и беспечно улыбнулся. Скажешь то же самое после того, как сам, оказавшись в той же безвыходной ситуации, поступишь по-другому. Вот тогда я, может быть, и устужусь. Увидимся в субботу. Прошу. Доль направился к выходу, но потом вернулся и сказал. Это превосходная сигара. Где ты ее взял? Я как-то поинтересовался, какие сигары были в 1810 году, и вот теперь я могу сам попробовать. Извини, Брендон. это Упман, свернутый в 1983 году. Я позаимствовал ящику Дэрву перед тем, как его покинуть. Ах, ну да. Доль пошел к двери и вышел на улицу. Взошла луна, и тени бегущих облаков скользили по фасадам домов, как крадущиеся призраки. Доль заметил сгорбленного нищего, который подобрал с мостовой окурок сигары. Доль подошел к нему. Вот, сказал он, протягивая собственную горящую сигару. Брось этот мусор, возьми упманскую сигару. Старика озадачен на него посмотрел. Уп, что? Слишком усталый, чтобы объяснять, Доль поспешил уйти. Чувствую себя достаточно хорошо для того, чтобы доставить себе удовольствие. Доль снял комнату на хоспитабл Сквайрс на Пенкрас Лейн, так как все источники сообщали, что именно здесь останавливался Вильям Эшблиз в первые недели по приезде в Лондон. Хотя Дойли удивил несколько тот факт, что хозяин меблированных комнат никогда не слышал об Эшблесе и не сдавал комнату высокому блондину с бородой или без, теперь это было не так уж важно. Теперь для Дойли то, что связано с Беннером, неизмеримо важнее необъяснимого отсутствия Эшблеса. В следующие три дня он просто отдыхал. Что касается его кашля, то, видимому, ухудшений не наблюдалось, даже вроде бы стало немного лучше. Да и лихорадка, изводившая его уже две недели, Отступила благодаря пряной рыбной похлебке козяка и пиву. Из опасения столкнулся с людьми Хорребина или Дероу, он не отходил далеко от дома. Он обнаружил, что с узкого балкончика у его окна можно без труда выбраться на крышу, где на плоской поверхности между двумя колпаками дымовых труб он нашел стул, побелевший растрескавшийся за многие годы. Здесь он и коротал долгие сумерки, смотрел вниз на спускающиеся уступами к реке Фиш-стрит и Темс-стрит. на реку, укутанную туманом, на лодке безмятежно плывущие по течению. Он обычно брал с собой табак, трутницу, кусок трута и кремень, клал все это на кирпичный уступ трубы слева, а рядом ставил жбан холодного пива, устраивался поудобнее, чтобы все было под рукой, и то попыхивал трубкой, то отпивал глоток пива из глиняной кружки. Он любил подолгу смотреть на почти византийскую путаницу крыши башен, напарящие над всем этим купол собора святого Павла и неторопливо размышлять с приятной отрешенностью человека, от которого не требуется немедленное принятие решения. Действительно, ведь все очень просто, достаточно не встречаться с Беннером и вместо этого прожить свою жизнь в этой половине века, во времени, когда жили Наполеон, Веллингтон, Геоте и Байрон. Трехдневный отдых был отмечен только одним неприятным событием. В четверг утром, когда Доль возвращался домой после посещения книготорговца, к нему приблизился ужасно изувеченный старик. Он как-то странно размахивал руками, похожими на коряги, как будто плыл. Лысая голова высовывалась из ворота древнего одеяния, как поганка на компостной куче. Похоже, когда-то старик был страшно изувечен. Его нос, левый глаз и челюсть были искорежены и глубоко вдавлены внутрь. Когда эта старая развальна остановилась перед Дойлем, он уже почти залез в карман. Но это существо не просило милостыни. «Вы, сэр, — прокудахтал старик, — выглядите как человек, который хотел бы вернуться домой. И я думаю, — он сощурил глаз, — ваш дом находится там, куда не укажешь пальцем. Хе -хе. Доля охватила паника. Он огляделся по сторонам, но нигде не заметил сообщников старика. Может быть, это всего лишь сумасшедший бродяга, и Долю просто почудилось, что невнятное бормотание имеет отношение к его собственной ситуации. Вполне возможно, что старик говорил о небесах или о чем-нибудь в этом роде. Что вы имеете в виду? Осторожно спросил Доэль. Ты, наверное, думаешь, что доктор Намини единственный, кто знает, где откроются врата Анубиса и когда. Подумай, как следует! «Я знаю их, это как раз те, куда я могу взять тебя сегодня, дуралей!» Он захихикал. Ужасно неприятный звук, как будто костяные шары скатываются по металлическим ступеням. «Это как раз на той стороне реки. Хочешь посмотреть?» Доль совсем растерялся. Может быть, этот человек действительно знает, где дыра. Во всяком случае, он определенно знает, что таковая существует. И предполагается, что дыры должны часто открываться вокруг сейчас, и вполне правдоподобно, что одна из дыр откроется в Суресайде. Боже, что если я смогу оказаться дома сегодня? Но это будет означать, что я бросил в беде Беннера, но этот ублюдок не имеет никаких оснований рассчитывать на мою преданность. И если это ловушка, то непонятно, зачем Харыбину или Деру понадобилось придумывать такое и искать обходные пути. «Ну кто ты?» – спросил Доль. «И какая тебе выгода, если ты покажешь мне дорогу домой?» «Я? Я всего лишь старик, который случайно знает кое-что о магии. А что до того, почему я хочу оказать тебе эту услугу?» Он опять противно захихикал. «То, может быть, я как раз друг доктора Ремини? А? Что скажешь? Что, если дело как раз в том, что именно его я должен благодарить за это?» Он показал на свое изуродованное лицо. «Ну как, интересуешься? Хочешь пойти посмотреть врата, которые... которые будут или которые есть, хе -хе, и которые возьмут тебя домой?» «Да», — легкомысленно сказал Доль. «Ну что ж, пошли». Совершенно опустошенный, Доль двинулся вслед за ним по тротуару. И опять казалось, старик не столько идет, сколько плывет, загребаясь крюченными руками. Доль шел за ним, но остановился, когда заметил нечто странное. Ветер гнал сухие листья по тротуару, и когда старик наступил на них, они не зашуршали. Старик обратил к Долю свое ужасное лицо, когда заметил, что тот остановился. Поторапливайся, Езон! сказал он. Доль вздрогнул, сопротивляясь внутреннему импульсу, и последовал за ним. Они перешли реку по Блэкфрайерскому мосту, никто не произнес ни слова. хотя старик, похоже, веселился, как ребенок утром на Рождество. Все уже вернулись домой после мессы, и теперь, наконец, разрешено войти в комнату с подарками. Он вел Доля по Грейд-Сурой-Стрит, затем свернул налево на одну из узеньких улочек и, наконец, подвел ее к высокой кирпичной стене, которая огораживала довольно обширный участок. В стене была прочная дверь. Со странной ухмылкой старик вытащил медный ключ. «Ключ от царства», — сказал он. Дойль отшатнулся. «Эти врата именно сегодня оказались за дверью, от которой у вас есть ключ?» «Я знал э -э, некоторое время, что здесь», — почти торжественно сказал старик. «И я купил этот участок, так как знал, что ты придешь». «Ну и что это такое?» — нетерпеливо спросил Доль. «Долговременная дыра, вы ведь это хотите сказать? Но мне от нее никакого проку, пока она не захлопнется». — Это станет вратами, когда ты войдешь в них, Доль. На этот счет нет никаких сомнений. — Ты так это говоришь, как если бы я умер там. — Ты не умрешь сегодня и не в один из дней, которые наступят. Старик повернул ключ в замке и Доль невольно отступил. — Ты думаешь, нет? — Я знаю, нет. Старик толкнул дверь. Чтобы не ожидал увидеть Дойль, он никак не ожидал, что увидит через дверной проем заросший травой пустырь. Неяркое сентябрьское солнце освещало груды камней, видимо, лежащих здесь со стародавних времен. Старик заполз внутрь и принялся бродить по пустырю, старательно обходя земляные холмики. Доэль собрал всю свою волю, сжал кулаки и перешагнул через порог. Если не считать его самого, старика и древних развалин, через которые пробивалась трава, Участок был совершенно пуст. Старик возрелся на долю, видимо, тот его удивил столь решительными действиями. Закрой дверь! сказал он, наконец продолжая что-то выискивать на земле. Доль осторожно прикрыл дверь, проследив, чтобы замок не защелкнулся, и нетерпеливо спросил: Где врата? Посмотри на эти кости! Старик сдернул кусок брезента с кучи древних камней. Некоторые из них почернели, как после пожара. «Вот череп!» — сказал он, поднимая помятый костяной шар. «Боже мой!» — сказал Доль, едва скрывая вращение. «Где проклятые ворота?» «Я купил это место много лет назад!» — сказал старик, держа череп на вытянутой руке и обращаясь к нему. «Только поэтому я могу показать тебе эти кости!» Доль с присвистом выдохнул. «Здесь нет никаких ворот, не так ли?» — сказал он устало. Старик поднял на него взгляд, и если это изувеченное лицо что-либо выражало, то это не поддавалось прочтению. «Ты найдешь врата здесь. Я надеюсь, что ты захочешь пройти сквозь них и потом, как ты хочешь этого сейчас. Хочешь взять с собой череп?» «В конце концов, он просто сумасшедший бродяга», — подумал Доль. «Сумасшедший бродяга с некоторым знанием магической иерархии Лондона». «Нет, спасибо». Он повернулся и пошел обратно по траве. Найди меня при других обстоятельствах! Прокричал ему вслед старик. Точно в полдень, в субботу, Стирфорд Беннер шагнул через открытые двери кофейни Джонатана. Дойли увидел его и помахал, указывая на пустой стул по другую сторону стола, за которым он сидел уже полчаса. Каблуки Беннера гулко стучали по деревянному полу, но вот он подошел, отодвинул стул и сел. Он глянул на Дойля с воинственностью, которая, очевидно, должна была скрыть неуверенность. «Ты пришел раньше, Дойль, или я неверно рассчитал время нашей встречи?» Дойль поймал взгляд официанта и указал на свою кофейную чашку, потом на Беннера. Официант кивнул. «Я пришел раньше, Беннер. Ты сказал, в полдень». Он посмотрел более внимательно на своего собеседника. Глаза у Беннера какие-то странные, как будто он не может сфокусировать взгляд. «Все в порядке? Ты выглядишь...» «Выдохшимся? Ну, или что-то вроде этого?» Бэннер подозрительно на него посмотрел. «Выдохшимся, говоришь?» «Да, так. Слишком много выпил вчера?» «А, да». Подошел официант с чашкой дымящегося кофе для Дойля, и Бэннер торопливо заказал два пирога с почками. «Нет лучшего средства от подобных симптомов, чем немного еды, так ведь?» «Безусловно», — сказал Дойль без воодушевления. «Знаешь, похоже, нам обоим придется кое-что менять, когда мы вернемся». Ты не только приобрел акцент, но иногда употребляешь архаичные выражения. Беннер рассмеялся, но смех получился слишком неестественным. Да, конечно, я намеренно хотел выглядеть аборигеном в этом древнем периоде. Думаю, ты несколько переусердствовал, но ничего страшного. Ты все устроил? О, да, да, конечно, вообще никаких проблем. Доэль подумал, что Беннер должно быть очень голоден, так как он слишком уж нетерпеливо поджидал официанта. «Да, да, конечно. Девушка сделает это, она великолепно это сделает. Где, черт возьми, этот человек с нашими пирогами?» «Плевать на эти чертовы пироги!» — не выдержал Доль. «Как продвигается дело? Что-нибудь может нам помешать? Что-то тут не так!» «Нет, нет, ничего не помешает. Я просто голодный». «Итак, когда я пойду повидать Дэру? Сегодня? Завтра?» «Не так скоро, надо несколько дней подождать. А вот и наши пироги. Приступим, Доль, а то они остынут». Можу взять мой, сказал Доль, которому всегда становилось дурно от одной только мысли, что можно есть почки. Итак, почему мы должны ждать несколько дней? Ты упустил волосатого человека. Ты съешь свой чертов пирог, я заказал его для тебя. Доль потерял всякое терпение. Перестань пытаться сменить тему. Почему ждать? Дерову не будет в городе до э, до вечера вторника. Может, ты хотя бы съешь немного супу? Я ничего не буду есть. «Спасибо», — сказал Доль очень отчетливо. «Итак, допустим, я пойду повидаться с ним в среду утром?» «Да. А, кстати, я убедился, что за мной действительно следят. Представления не имею, кто он такой, низенький, с черной бородой. Никогда его раньше не видел. Думаю, мне удалось оторваться от хвоста, когда я шел сюда, но я бы хотел проверить. Ты мог бы выглянуть наружу и посмотреть, не слоняется ли он поблизости? Я не хочу, чтобы он понял, что я знаю о слежке». Доль вздохнул, но все-таки поднялся и вышел на улицу. Он побродил поблизости от входа, присматриваясь к лицам прохожих на тред нидл стрит На улице в этот час толпился народ, и Доль лавируя в толпе и бормочая извинения, некоторое время честно искал преследователя, но так и не увидел низенького бородатого человека. Справа послышались выкрики, но Доля не интересовала причина суматохи, и он предпочел вернуться к своему столику. «Я его не видел», — Доль сел. Перед Бенером стояла чашка чая, которой не было, когда он выходил. Сколько он уже следит за тобой? Кстати, а где ты его впервые заметил? Да! Беннер шумно прихлебывал чай. Однако они здесь подают превосходный чай. Попробуй! Он протянул Долю чашку. Выкрики на улице становились все громче, и Долю пришлось наклониться поближе, чтобы слышать, что говорит Беннер. Нет, спасибо, ты мне так и не ответил. Да, я отвечу. Но сначала, пожалуйста, попробуй немного, чай действительно хорош. Я начинаю думать, что ты просто не хочешь есть или пить со мной. О, «Ради бога, Беннер!» — Доль взял чашку и поднес к губам. И как только он открыл рот для глотка, Беннер неуловимо быстрым движением приподнял дно чашки, и Долю пришлось-таки сделать изрядный глоток. Он чуть было не захлебнулся. «Чёрт, тебя побери!» — пробормотал он, едва отдышавшись. «Ты что, спятил?» «Я просто хотел, чтобы ты как следует распробовал чай», — сказал Беннер радостно. Но ну как, ведь правда вкусно?» Доль скривился. Это зелье оказалось ужасно горьким и слишком терпким, наверное, слишком много танина. У него аж зубы свело. Чай ужасен, сказал он Беннеру. И вдруг его пронзила жуткая мысль. Ах ты, сукин сын, я хочу посмотреть, как ты сам выпьешь этот чай. Беннер приложил ладонь к уху. Извини, что? Сейчас же отпей глоток. Доль повысил голос, чтобы перекричать вопящих на улице. Ты что думаешь, я хочу тебя отравить? Ха, смотри, К его вязчему облегчению Бен рассушил чашку без малейших колебаний. «Ты не знаток чая, Доль, вот что я скажу». «Полагаю, что нет. Проклятие, что там творится на улице? Да, а теперь расскажи мне об этом бородатом...» Тут за его спиной у парадной двери кто-то дико закричал, и прежде чем Дойль успел обернуться, раздался оглушительный удар, и витрина разлетелась на мелкие осколки. Похоже, скандал на улице разрастался. Пока Доль суетливо выбирался из-за стола, Беннер уже вскочил и выхватил маленький кремниевый пистолет. «О боже!» — закричал кто-то. «Остановить его! Он отправился на кухню!» Дуэль видел неистово бурлящую толпу у входа. Кто-то размахивал ножкой стула, как дубиной. Но в сумятице первых секунд он не мог разглядеть, что является центром всего этого. Но тут люди расступились, и он увидел изготовившуюся к прыжку обезьяну с шерстью цвета рыжего сеттера. Что-то невнятно бормоча, обезьяна прорвала оцепление и в два прыжка покрыла половину расстояния до столика Дойля и Беннера. За мгновение до того, как Беннер выстрелил, Дойль успел заметить, что шерсть обезьяны в нескольких местах испачкана кровью и изо рта тоже сочится кровь. Доль почувствовал хлопок воздуха на щеке. Пуля попала в грудь обезьяни и сбила с ног. Существо навзничь грохнулось на пол, судорожно выгнулось и обмякло. Мгновение звенящей тишины. Все замерли. Беннер схватил доля за локоть, потащил на кухню и через черный ход вывел в узенький темный переулок. «Пошли», — сказал Беннер, «По этому переулку мы выйдем на Корнхилл-стрит». «Подожди минутку. Ведь это был Джо Пёси Морда. То есть я хотел сказать, волосатый человек, почему он пришел?» «Не имеет значения. Нам надо уходить отсюда». «Но это значит, что теперь он уже в новом теле. Как же ты не понимаешь?» — Я понимаю, это лучше, чем ты, Доль, поверь. Все под контролем, позже объясню. — Но... — ох, ну ладно. Эй, подожди. О, черт, когда же я с тобой увижусь? Ты сказал, во вторник? «Да, — Да-да, вторник. — Нетерпеливо отмахнулся Беннер. — Поторапливайся. — Где во вторник? — Не беспокойся об этом, я найду тебя. — Ах, ну да. Во вторник прямо здесь в десять утра. Теперь ты успокоился? — Прошу. — Но не мог бы ты ссудить мне еще немного денег? Я не... Да, — Да-да, конечно. Не может же ты морить себя голодом. Вот возьми Не знаю, сколько здесь, но думаю, этого будет вполне достаточно. А теперь уходи. Седой официант нес полный совок осколков стекла, а из салфетки он соорудил повязку наподобие челмы, ну прям великий визирь, принесший в подарок султану блюдо с алмазами. Извини, сынок, но все это меня слишком взволновало, чтобы я мог что-нибудь толком заметить. Он сыпал осколки стекла в ящик для мусора и нагнулся, чтобы опять наполнить совок. «Но он направлялся к тем двум людям за столиком?» Официант вздохнул. «Может, направлялся к ним, а может, просто пошел на прорыв в этом направлении. А может, ты вспомнить что-нибудь о том человеке, который пристрелил его?» «Только то, что я уже сказал. Высокий светловолосый, а парень с ним был темный тощий, болезненного вида. Мне уже пора идти домой». Похоже, больше ничего здесь узнать не удастся, поэтому Джеки поблагодарил официанта и поноро вышел на булыжную мостовую биржевого переулка, где несколько человек осторожно загружали в фургон тело Кенни. Каким бы ни было там его имя, тело, оставленное самим Кенни уже неделю назад и только сегодня покинутое Джопиус и мордой. «Проклятие!» — подумала Джеки. «Он переместился, теперь я вообще не имею представления, в чьем теле он может быть». Она засунула руки поглубже в карманы пальто. Обогнула фургон, посмотрев через плечо на кучку зевак, и зашагала по Тредд нидл Стрит. На полдороги домой Дуоли начала колотить дрожь, и, добравшись до своего насеста на крыше, он выпил пиво, покурил, потом закрыл лицо руками и глубоко вздохнул. Теперь он немного успокоился и мог все обдумать. «Боже мой, так вот на что это похоже, как-то появляются эти проклятые создания». Ничего удивительного, что бедняга Джеки слегка рехнулся после того, как прикончил одного такого. Да вдобавок ему показалось, что это его друг Колин Липувр смотрит на него из умирающих глаз этой твари. Или, черт побери, так и было на самом деле? Дуэль поставил кружку и окинул взглядом окрестностей. И где же теперь Джо и Мордо? Начал ли он уже обрастать шерстью и подыскивает ли он новое тело? На выветренном камне порога маленького белого домика, почти в двух тысячах миль к юго-востоку от орлиного гнезда Дойля, сидел лысый старик, флегматично покуривая трубку, и смотрел вниз на склон пыльной желтой травы, на галечный пляж и на воду. Теплый сухой ветер дул с запада, гоняя мелкую рябь по водной глади залива Патры, и когда ветер немного стихал, слышалось тихое позвякивание овечьих колокольчиков с предгорий. Третий раз за этот долгий день мальчик Никола выбегал из дома. На этот раз он толкнул доктора, и тот чуть было не выронил трубку. Мальчишка даже не подумал извиниться. Доктор натянут улыбнулся, обещая себе, что если этот греческий гадёныш еще хоть раз себе такое позволит, то его любимый падрон и умрёт мучительной смертью. «Доктор», — запинаясь, пробормотал мальчик, — «идите скорее, он меч по кровати и говорит с людьми, которых нет в комнате, он умирает». «Он не умрет до тех пор, пока я ему это не позволю», — подумал доктор. Он посмотрел на небо. Солнце уже находилось в западной части безоблачного греческого неба. И он решил, что сейчас самое время приступать. Не то чтобы действительно имело значение, в какой час дня он сделает это, но старые мертвые законы, которые сейчас воспринимаются всего лишь как суеверие, не произносить имя Сета на 24-й день месяца Фармути и лучше избегать увидеть мышь на 20-й день месяца Тьяби, побуждали его не приступать к черной магии, пока рана над головой и может увидеть. «Прекрасно», — сказал доктор, откладывая в сторону трубку и с трудом поднимаясь на ноги. «Я пойду посмотрю его». «Я тоже пойду», — заявил Никола. «Нет, я должен быть с ним один». «Я тоже пойду». Смешной мальчишка положил руку на рукоять изогнутого кинжала, который он всегда носил за красным кушаком, и доктор едва не расхохотался. «Но если ты настаиваешь...» «Но ты должен уйти, когда я буду лечить его». «Почему?» «Потому», — сказал доктор, зная, что подобное обоснование будет хорошо воспринято мальчиком, хотя, скажи он такой английскому милорду, тот бы схватился за пистолет. «Медицина — это магия, и присутствие третьей души в комнате может нарушить целебные чары, они принесут зло». Мальчик угрюмо размышлял, потом пробормотал. «Я согласен». «Ну тогда пошли». Они вошли в дом, прошли переднюю и оказались в комнате без двери. Хотя каменные стены сохраняли прохладу, юноша, лежащий на узкой кровати, был весь мокрый от пота, и его курчавые черные волосы прилипли к лбу. Как и докладывал Никола, его хозяин беспокойно метался, и хотя его глаза были закрыты, он хмурился и что-то невнятно бормотал. «Сейчас ты должен нас оставить», — сказал доктор мальчику. Никола пошел к двери, но остановился, недоверчиво разглядывая диковинную коллекцию предметов. Ланцеты, чашу, цветные жидкости в маленьких стеклянных колбах, металлический контур с деревянной дощечкой посередине на столике у постели. «Еще одно, прежде чем я уйду», — сказал он. «Многие из тех людей, которых вылечили от этой лихорадки, умерли. В понедельник англичанин Джордж Ватсон проскользнул сквозь ваши пальцы. Падроны!» — он указал на человека на кровати. «Говорит, что от вашего лечения больше вреда, чем пользы. И поэтому я должен вам сказать, если он тоже станет одной из многих ваших неудач, вы последуете за ним в смерть в тот же день. Вам понятно?» Доктор не знал, смеяться ему или сердиться. «Оставь нас, Никола». «Будь осторожен, доктор Манели, сказал Никола, повернулся и вышел из комнаты. Доктор погрузил чашку в миску с водой, которая стояла на столе, и взял несколько щепоток, растертых в пыль растений, из мешочка на поясе, высыпал в чашку и размешал пальцем. Затем он просунул руку под плечи юноши, поднял его в полусидящее положение и поднес чашку к его губам. «Пейте, милорд, мягко сказал он, наклоняя чашку. Больной рефлекторно выпил содержимое и нахмурился, когда доктор Романелли убрал пустую чашку, потом закашлялся и затряс головой, отфыркиваясь, видимо, питье ему не понравилось. «Да, оно горькое, не так ли, милорд? Я выпил чашку такого зелья восемь лет назад и все еще помню этот вкус». Доктор встал, быстро подошел к столу. Он торопился, так как теперь время сочтено. Высек искры для маленького трута на блюде. Раздул пламя, поднес особую свечу и держал в пламени до тех пор, пока фитиль не оделся короной свечения. Потом он установил свечу в подсвечник и стал сосредоточенно на нее смотреть. Пламя не устремлялось, сужаясь вверх, как у обычной свечи, а светилось равномерно во всех направлениях, как если бы это была сфера, подобная маленькому желтому солнцу, и иероглифы на свече нервно подергивались, как скаковые лошади перед забегом. Теперь пора, если только его К. в Лондоне правильно сделает свою часть. Ремени, сказал он в пламя свечи. «Я готов. Чан с веществом подогрет до нужной температуры», — ответил едва слышный голос. «Хорошо. Надеюсь, что так. Для него все подготовлено?» «Да. Просьба об обудиенции была принята и утверждена на этой неделе». «Хорошо. Поддерживай связь на этом канале». Романелли взял металлический контур, который был прикреплен к куску тяжелого дерева, маленькие металлические палочки и ударил. Зазвучала долгая чистая нота, и через мгновение из пламени пришел ответ. Ответная нота была выше, поэтому он переместил деревянную бусину на дюйм выше и опять тихонько коснулся металлической палочкой контура. Теперь звуки были похожи, и шар пламени, казалось, исчез, хотя он засветился опять, когда звук растаял в воздухе. — Я верю, у нас получится, — сказал он напряженно. — Еще раз. Две ноты, одна в Лондоне, другая в Греции, прозвучали опять, теперь почти в унисон. Пламя стало тусклым, отливая взбаламученной мутной серостью, и пока контур все еще звенел, Романель осторожно коснулся шарика и передвинул на толщину волоса дальше. Теперь ноты звучали в унисон, и там, где раньше было пламя, теперь была дыра в воздухе, в которой он мог видеть маленький участок земляного пола. Когда двойной звон стих, странный сверкающий шар пламени вновь появился. Так держать, взволнованно сказал Романелли, я могу отчетливо видеть. Удари опять, когда я скажу тебе, и я его перешлю. Он взял ланцеты и блюдо и повернулся к лежащему на кровати. Тот был без сознания. Романелли поднял обмякшую руку, сделал надрез на пальцы и поймал быстрые капли крови на блюдо. Когда он получил пару ложек крови, он выпустил руку и обернулся к свече. Сейчас, сказал он и ударил по контуру палочкой. И еще раз был получен ответ, и когда пламя свечи опять стало дырой, он опустил палочку, обмакнул свои пальцы в блюдо с кровью и, взмахнув руками, отправил брызги крови через дыру. Прибыл? спросил он, и его пальцы приготовились к следующей попытке. Да! — ответил голос с другой стороны, пока нота не отзвучала и не вспыхнул яркое пламя. — Четыре капли прямо в чан. — Превосходно! Я позволю ему умереть, как только услышу, что у вас все получилось. Романели наклонился и задул свечу. Он сел и стал задумчиво смотреть на спящего. Найти этого молодого человека действительно удача. Он именно то, что нужно для их целей. пер Британского королевства и, возможно, из-за своей хромоты, застенчивый, замкнутый, почти не имеющий друзей. И во время учебы в Хару он очень кстати опубликовал сатиру, которая вызвала раздражение некоторых влиятельных лиц, в том числе и его благодетеля лорда Карлайла. Теперь все охотно поверят, что он и в самом деле мог пойти на такое преступление, которое его заставит совершить Романелли вместе со своим британским К. «Доктор Ромини и я...» — Мы выдвинем тебя из неизвестности, — сказал Романелли тихо. — Мы сделаем твое имя знаменитым, лорд Байрон. Клоун Харебин и доктор Ромини пристально смотрели на ванну размером с гроб с клубящимся магическим раствором, в котором темнели, затвердевая капли крови где-то на среднем уровне, и где сейчас начала разрастаться система прекрасных красных тканей, связываясь друг с другом. «Через двенадцать часов это уже будет узнаваемый человек», — тихо сказал Ремини. Он стоял так спокойно, что даже совсем не подпрыгивал на пружинных подошвах. «А через 24 часа он уже сможет говорить с нами». Корыбин переступил на ходулях. «Подлинный британский лорд», — сказал он задумчиво. «Крысиный замок уже удостаивали посещением выдающейся личности, но молодой лорд Байрон здесь будет первый». Даже под слоем грима Ремини заметил усмешку. «Пэр Королевство. Доктор Мини улыбнулся. «Я вел вас в высшие сферы!» Несколько мгновений длилось молчание. «Ты уверен, что мы и впрямь должны осуществить этот бессонный проект, то есть не спать вообще завтра ночью?» Жалобно захныкал клоун. «Я всегда сплю по десять часов в гамаке, или у меня будут ужасные боли в спине, а с тех пор, как мы проклятый папаша...» Он указал на высушенные у головы Теобальдов в нише окна над ними, молча наблюдавшую за всем происходящим. «Сбросил меня на землю, боли стали вдвое сильнее». «Мы будем дежурить по 4 Четыре часа сна каждые восемь часов», — напомнил ему Рамини. «Вполне достаточно, чтобы ты не сдох. Вот его жаль», — добавил кивая на ванну с раствором. «Он будет все время бодрствовать и будет все время кричать». Харыбин вздохнул. завтра все это кончится, и мы, наконец, сможем отдохнуть. Возможно, ближе к вечеру. Мы будем упорно работать над ним по очереди всю завтрашнюю ночь и весь день после. К вечеру у него не останется собственной воли. Потом мы позволим ему денька два побыть на виду. Потом дадим ему инструкции и этот миниатюрный пистолет. И отпустим его. Затем мои цыгане и ваши нищие выйдут на работу. И примерно через час мой человек в государственном казначействе объявит, что пятая часть всех золотых суверенов в стране фальшивой. Мои капитаны совершат набег на английский банк. И затем, когда наш мальчик Байрон проделает свой трюк, страна фактически будет поставлена на колени. Если Наполеон не будет в Лондоне к Рождеству, я буду очень удивлен». И он удовлетворенно улыбнулся. Корыбин потоптался на своих ходулях. «Ты действительно уверен, что это будет улучшение?» «Я не против устроить хорошенькую встряску, но разумно ли уничтожать до конца эту страну?» «Французами легче управлять», — сказал Армений. «Я знаю, я имел с ними дело в Каире». а затопал к дверям, но остановился и заглянул в ванну, где красные нити уже образовали некое подобие скелета. «О, боже, это отвратительно!» Заметил он, укоризненно покачал головой в клоунском колпаке и удалился из комнаты. Доктор Рамини тоже уставился на то, что происходило в этом колдовском тигле. «О, — сказал он спокойно, — есть вещи куда хуже, хребин. Скажешь мне через месяц, так это или нет, удалось ли тебе найти вещи и похуже?» Утром во вторник, 25 сентября, Доль стоял у прилавка табачного магазина Везерда, пытаясь выбрать приемлемый табак. И пока он так стоял в задумчивости, он понял, что невольно прислушивается к разговору рядом. «Да, конечно, он настоящий лорд», — сказал лавочник средних лет. «Он напился как свинья, ведь так?» Его собеседник засмеялся, потом вдумчиво сказал. «Я не знаю, скорее он выглядел больным или чокнутым. Да, пожалуй, что так. Он элегантно одет». «Да, но он скорее похож на актера в костюме лорда в мюзик-холле», — он покачал головой. «Если бы не все эти золотые суверены, которые он разбрасывает, но, ну, пожалуй, он это делает, чтобы вызвать интерес к этому чертовому спектаклю». «Так ты говоришь, что слышал об этом лорде? Как его зовут? Бриан?» «Байрон. Он написал небольшую книжку, где высмеял всех современных поэтов, даже Литла, к которому я сам неравнодушен. Этот Байрон — один из университетских умников». «Да сопляки они все, наглые, надутые, маленькие ублюдки!» «Вот-вот и -вот я и говорю, что все не такие. Ты видел его усы?» Дуэль, весьма озадачный всем этим, решил уточнить. — Прошу прощения, но если я правильно понял, вы говорите, что видели лорда Байрона, это было недавно. — О, да, видели. Мы и половина делового района. Он в таверне курица на сестой курице на Ломбард-стрит, совершенно пьяный или сумасшедший, — подумав, предположил он. — Этот лорд сидит там и ставит всем выпивку. — Может, у меня найдется время пойти воспользоваться гостеприимством? — сказал Доль, улыбнувшись. — У кого есть часы? Один из говоривших выудил из жилетного кармана золотую луковицу и глянул. половина одиннадцатого. Дойль поблагодарил за любезность и поспешил из магазина. «Еще полтора часа до того, как я встречусь с Беннером, подумал он. «Времени достаточно, чтобы проверить этого самозваного Байрона и попробовать догадаться, кому понадобилось проделывать такие дешевые трюки». Впрочем, Байрон не такой уж плохой прототип для третьесортного имитатора, ведь реальный Байрон все еще почти неизвестен в 1810 году. Он опубликует паломничество Чайльд Гарольда только через два года, и это сделает его знаменитым. Потому-то никто из посторонних и не знает, что как раз сейчас Байрон путешествует по Греции и Турции. Но совершенно непонятно, чего ради разбрасывают золотые северены, чтобы сыграть роль Байрона. Он шел к югу по направлению к ломбард стрит и вскоре без труда обнаружил насестый курицу. Перед таверной собралась такая толпа людей, что они перегородили улицу. Доль подбежал к толпе и попытался заглянуть поверх голов. Эй, парень, не напирай так, проворчал человек рядом с ним. Ты получишь свое в порядке общей очереди, как и всякий другой. Доль извинился, бочком протиснулся к окну и заглянул внутрь. В таверне было полно народу, и если Доль что и увидел, так только толпу пьющих до да торопливо снующих официантов, доливающих по новой опустевшие кружки. Но в какой-то момент через случайно образовавшийся просвет в толпе он заметил темноволосого курчавого молодого человека, который, прихрамывая, подошел к бару и, приветливо улыбаясь, бросил горсть монет на полированную стойку. Последовали одобрительные возгласы, столь громкие, что Доль без труда слышал их сквозь стекло, и молодой человек скрылся из вида за лесом машущих рук. Доль протолкнулся через толпу на улицу и прислонился к фонарному столбу. Хотя на поверхности его мозг был спокоен, он мог ощутить какое-то холодное давление, распространявшееся где-то глубоко внутри. И он знал, что, когда это нечто, как подводная лодка, всплывет на поверхность из подсознания, оно будет распознано как паника, поэтому он постарался проговорить это сейчас. «Байрон в Турции или где-то в Греции», — говорил доль самому себе, надеясь, что это звучит убедительно. И, конечно, это всего лишь случайное совпадение, что этот парень так чертовски похож на все его портреты. Одно из двух. Или этот самозванец по чистой случайности тоже хромой, или он так тщательно изучил модель, что добавил эту деталь. Хотя почти никто в 1810-м и не знал, что следует обратить на это внимание. Ладно, пусть так. Но как объяснить усы? Байрон отрастил усы, пока был за границей. Их можно увидеть на портрете Филлипса. Но даже если подражатель мог каким-то образом это знать, он все равно вряд ли бы использовал эту деталь. Ведь если здесь кто и видел Байрона, то видел его, разумеется, без всяких усов. И если усы — это только оплошность, то чего имитатор не знал точно в облике Байрона, каким его видели в последний раз в Англии? Тогда почему такая точная деталь с хромотой? Паника, или чтобы там ни было, все нарастало. Что если это все-таки Байрон, и он вовсе не в Греции, как утверждает история? Да что ж здесь такое творится, черт побери. Эшблес должен быть здесь, а его нет. Байрон должен быть в другом месте, а он здесь. А что если Дэроу забросил нас в какой-то альтернативный 1810 год, из которого история будет развиваться по-другому? У него закружилась голова, и он был рад поддержке фонарного столба, но он знал, что должен войти сейчас в таверну и выяснить, кто этот юноша на самом деле – настоящий Байрон или нет. Он с усилием оттолкнулся от фонарного столба и сделал пару шагов. И тут он вдруг осознал, что растущий в нем страх слишком глубинный и слишком сильный, чтобы его могло вызвать нечто столь абстрактное, как вопрос о том, в каком временном потоке он находится. Что-то происходило с ним самим, что-то такое, чего мозг не мог осознать, но это непреодолимое что-то взбаламучивало ее подсознание, как взрыв на дне глубокого колодца. Толпа здания перед ним внезапно потеряли всю глубину, почти все краски и четкость. Так что, казалось, он смотрит на импрессионистское полотно, где есть только оттенки желтого и коричневого. И вдруг будто кто-то разом выключил звук и свет, и ничем не поддерживаемый доль провалился в темноту. Наверное, так проваливаются в люк висельцы. Это было то самое мгновение, когда думаешь, что умираешь. Иногда подпрыгивая, но чаще передвигаясь ползком на одной ноге и руках, как таракан, потому что у его левой ноги появилось новое скрипучее соединение, Доль торопливо удирал, борясь с тошнотой, задыхаясь, по мокрому от дождя асфальту, даже не видя, как наезжающие машины тыкаются носом в асфальт, когда их тормоза отжаты до упора, а шины визжат. Он видел скрюченное тело на гравиевой обочине, хотя он мучительно полз к ней, чтобы посмотреть, жива ли она, Он уже знал, что нет, потому что он уже прошел через все это. Единожды, в реальной жизни, несколько раз в снах. И хотя его мозг был раскален от волнений и страха, он уже знал, что найдет. Но на этот раз случилось иначе. Вместо того, что он помнил, вместо месива из крови и костей, ярких осколков шлема, разбросанных по асфальту, голова у той, что лежала на обочине, была цела и держалась на плечах. Он подполз ближе и заглянул в лицо. И это не было лицо Бекки. Это было лицо нищего мальчишки Джеки. Он очень удивился, а потом увидел, почему-то совсем не удивившись, что он не на обочине, а в узкой комнате с грязными шторами, хлопающими в пустом окне. Окно все время меняло очертания. Иногда оно было круглым, оно то увеличивалось, то сжималось, подобно некому архитектурному сфинктеру, от размера глазка на двери до размера розетки в шартерском соборе. А иногда оно так искривлялось, что вполне могло быть названо прямоугольным. пол тоже капризничал он то выгибался вверх едва не задевая потолок то вдруг прогибался как расшалившийся трамплин очень забавная комната он чувствовал не менее во рту и хотя дантист на котором было аж две хирургические маски так что его блестящие глаза это было все что доль мог видеть просил его не прикасаться к рту доль тайком с огромным усилием поднес к губам руку в меховых перчатках и ужаснулся увидев что золотистый мех потускнел от крови Какой-то дантист, подумал Дойли, с трудом вытащил себя из этого видения обратно в маленькую комнату. Но что это? Он все еще в меховых перчатках, и кровь все так же сильно сочится изо рта. Когда он согнулся, борясь со следующим желудочным спазмом, кровь брызнула на тарелку и нож, и вилку, которые кто-то оставил на полу. Его рассердило, что кто-то, кто бы то ни был, оставил на полу свою еду, но потом он вспомнил, что это остатки его собственного обеда. Может, это и вызвало не менее кровотечение? Может, там были осколки стекла? Он поднял вилку и подцепил кусочек оставшейся на тарелке еды, опасливо высматривая, нет ли там чего-нибудь блестящего. Через некоторое время он пришел к выводу, что никакого стекла там нет. Но в таком случае что это было? Это пахло как карри, но похоже было на нечто вроде холодного тушеного мяса из листьев и чего-то, что выглядело как киви, но мельче, тверже и более пушистое. Его мозг зацепился за это слово. Пушистые, пушистые бывает шерсть. Да, да, шерсть. Что-то с этим связано очень важное, только вот что? Некоторое время он не мог отвлечься ни на что другое. Но вот наступил момент холодной ясности, и он распознал необычный фрукт. Он видел такие раньше. На Гавайях, в садах науану, на высоком дереве с научным названием, которое он еще помнил. Нюкс вомика Богатейший источник природного стрихнина. Он ел стрихнин. Вода пахла ужасно, дохлой рыбой и гнилыми водорослями, но на набережной был оживлен, там гуляли веселые люди в купальных костюмах. И Дойль обрадовался, что нет очереди в ларек и охоснек. Он доковырял к окошку и постучал четвертаком по деревянной стойке, чтобы привлечь внимание. Человек за стойкой обернулся, и Доль с удивлением узнал Вильяма Кокрана Дэроу в фартуке и белом бумажном колпаке. «Вот он, наконец, разорился с грустью», — подумал Доэль, и теперь держит паршивый ларёк с замороженными бананами. «Дайте мне», — начал Доэль. «Сегодня мы можем только предложить коктейль с активированным углем», — прервал Дэру. Он скинул голову. «Я говорю, это тебе, Доэль. «Ах да, тогда я возьму один». «Тебе придется сделать его самому. У меня есть лодка. Через десять минут мы пойдем ко дну». Дероу высунулся в окошко, схватил Дойля за шиворот и протащил его внутрь, пока плечи не застряли. Внутри не было света и кружились тучи золы, и Доль стал давиться от кашля. Ему удалось протиснуться через окошко, он упал на пол и увидел, что врезался головой в маленький комнатный камин. «О боже», — подумал он, — «я галлюцинировал там и продолжаю здесь. Стряхнин вызывает бред, или я умудрился заглотить сразу два яда». «А все-таки Дэроу прав», — думал он. «То, что мне надо, — это уголь, изрядная доза, и немедленно». Помнится, я читал о парне, который принял в 10 раз больше смертельной дозы стрихнина, а потом съел растолченного угля и вообще не почувствовал никаких признаков нездоровья. Как его звали? Тоуэри, вот как. Итак, где бы мне достать эту штуку?» «Ага, надо позвать слугу. Пусть принесет пятнадцать сотен пачек сигарет с фильтром из активированного угля. Этого, наверное, хватит». «Подожди минутку», — подумал он. А ведь я сейчас смотрю как раз на то, что мне и нужно. Ну, все эти сгоревшие куски дерева в камине у меня под носом. Может быть, он и не активированный, но у него наверняка имеется биллион микроскопических пор. лучше, чем можно тебя абсорбировать, мой дорогой стряхнин. Через мгновение он нашел чашу и маленькую круглоголовую статуэтку какого-то псоголового египетского бога или чего-то в этом роде и использовал их как ступку и пестик, чтобы растолочь черные хрустящие куски сожженного дерева. Пока он этим занимался, он заметил, что кисти рук и предплечья покрыты блестящей шелковистой шерстью и решил счесть это галлюцинацией. Другое объяснение явления спокойно ожидало рассмотрения в дальнем углу сознания. Все это время кровь продолжала сочиться изо рта, и красные капли падали на холмик черного порошка. Но на это не стоило обращать внимания, сейчас есть более важные проблемы. По вот черт, вдруг удивился он, растирая крупицы черного вещества лохматыми пальцами. Я что, и впрямь намерен это сожрать? Он начал с заглатывания всех кусочков угля, которые были примерно размером с таблетку. Потом, используя воду из таза в углу, он начал скатывать маленькие шарики из черного порошка и понаделал их несколько дюжин. Смешанное с малым количеством воды, вещество очень напоминало пластилин, и через некоторое время он прекратил есть черные комочки и начал их скатывать вместе и лепить маленького человечка. Собственное умение его несколько удивило. И он принял решение достать глину для лепки при первой же возможности и начать жизнь заново, как скульптор. Ведь только несколько мгновений назад он скатывал столбики конечностей, чтобы прикрепить их к туловищу. А теперь вдруг заметил, что выпуклости бедра и бицепса и угловатость колена и локти выполнены с безошибочным мастерством. Несколькими нажатиями ногти он наметил лицо. И каким-то образом это лицо оказалось похоже на микеланджеловского Адама на потолке Сикстинской капеллы. Он должен сохранить эту маленькую статуэтку. Когда-нибудь она будет почтительно выставлена в Лувре или еще где-нибудь, а на табличке будет надпись «Первая работа Дойля». Но как он мог подумать, что лицо похоже на Адама? Это было лицо старого, ужасно старого человека. И конечности были скрючены, и вообще-то какая-то усохшая породи на человека, совсем как сухие червяки, которых находят на тротуаре в солнечный день после дождя. Ужасающе. Он было чуть не разломал это, когда открыл эти глаза и предел этому созданию широкую улыбку. А, Доль! прокаркало с свистящим шепотом. Нам с тобой есть много что обсудить! Доль закричал и стал карабкаться по полу, отползая подальше от ликующего уродца. Ползти было трудно, потому что пол опять начал выделывать фортели, подниматься и опускаться. Он услышал странные звуки, словно где-то вдалеке очень медленно бьют в барабан. И на стенах тоже очень медленно начали образовываться гигантские капли кислоты. И кирпичная поверхность стен растянулась, и струйками потекла вниз. И он слишком поздно понял, что дом внутри — это живой организм, и уже почти переварил его. Он очнулся на полу, совершенно измотанный и подавленный, и равнодушно уставился на капли крови перед глазами. Язык ныл, как расколотый зуб, но он знал, что с этим можно и подождать. Он знал, что его отравили, и он бредил, и, очевидно, теперь он должен радоваться, что все это уже позади. Лицо сильно чесалось, и он поднес руку к лицу, чтобы почесаться, и замер. С галлюцинациями покончено, но руки почему-то все еще покрыты золотистым мехом. И тут объяснение происходящего всплыло из таинственных глубин мозга, где все время таилось. И он знал, что это правда. Это несколько усилило его депрессию, потому что означало, что надо собраться с силами встать. И начать что-то делать. Только чтобы формально подтвердить то, что он и так уже знал, он нащупал лицо. Да, как он и подозревал, лицо его тоже было покрыто пушистым мехом. Только этого не хватало, подумал он кисло. Очевидно, он сейчас в последнем из тел, брошенных Джо песьей мордой, а сам Джо бог знает, где в собственном теле Дойля. Интересно, в чьем теле я сейчас? Как это, в чьем? Стирфорта Беннер, конечно. Беннер упоминал, что он завтракал со стариной Джо неделю назад, и Джо, должно быть, скормил ему какую-то смесь из алхимических трав, то, что развинчивает шарниры человечьей души, и в субботу совершил переход. Итак, подытожил Дойль, это был Джо пёсье морда в захваченном теле Беннера, тот, кого я встретил в субботу у Джонатана. Неудивительно, что он был сам на себя не похож. И, конечно, именно поэтому он так беспокоился, чтобы заставить меня что-нибудь съесть или выпить. А как иначе он смог бы впихнуть в меня дозу этого своего средства для перехода души? И когда я ничего не захотел, он услал меня искать несомненно вымышленного человека, и таким образом получил возможность взять чашку чая, кинуть туда свои мерзкие листья и вынудить меня выпить это пойло. Несмотря на измотанность и апатию, Доль содрогнулся, когда до него дошло, что рыжая обезьяна, которую застрелили на его глазах в тот день, Это и был сам Беннер, бедный сукин сын, мимоходом втиснутый в покинутое тело Джо и морды. «Поэтому теперь, — думал Дойл, — он взял моё тело и волен идти повидаться с Дэроу и заключить сделку, не вмешивая во всё это Беннера или меня». Дойл приподнялся, позволив себе вслух застонать. Его рот, нос и горло сильно болели, во рту ощущался вкус ржавчины от высохшей крови. и он понял с унылым изумлением, что славный старина Джо-обезьяний-человек изживал свой собственный язык как раз перед тем, как освободить тело, чтобы быть уверенным, что новый постоялец не сможет за то короткое время, пока яд не доконает его, сказать что-либо, что -либо, весьма всех удивит. Он встал с легким головокружением от своего нового роста и огляделся по сторонам. Он не удивился, обнаружив ножницы, щетку, бритву и брусок серого мыла на полке у кровати. Джо, пёси морды, вероятно, покупал новую бритву каждую неделю. Нашел он и зеркало, и с замиранием сердца посмотрелся в него. «О, мой бог!» — подумал, одновременно трепещая и ужасаясь. «Я выгляжу, как волкодлак или как тот парень во французском мультике «Красавица и чудовище». Или нет, скорее как, да, да, я понял, как трусливый лев из страны Ос. Густая золотистая шерсть волнами спадала с подбородка и струилась щекам, чтобы стать гротескными бачками. Изменилась вверх по носу, чтобы соединиться с ниспадающим каскадом пышной золотой шерсти, который начиналась от гребня бровей и переходила в буйную гриву, свисающую на его могучие плечи. Шерсть росла даже на шее и под челюстью. «Ладно», — подумал он, поднимая ножницы и отхватывая прядь волос на лбу. «Нет смысла откладывать это дело. Чик. Но вот на одну прядь меньше. Надеюсь, я еще не забыл, как пользоваться опасной бритвой». Через час он уже постриг и побрил нос, щеки и лоб, внимательно следя, как бы не сбрить ненароком брови, и решил до того, как приступить к мудреной задаче бритья собственных рук, посмотреть, как он выглядит. Он прислонил зеркало к стене под другим углом, отступил назад и с вызовом глянул на то, что получилось. Он внезапно почувствовал пустоту в груди, и участившиеся удары сердца в этой пустоте бухали, как тяжелые удары в барабан. После первоначального потрясения он начал, наконец, разбираться, что же, собственно, произошло, ему стало смешно при мысли, как мастерски все было проделано. «Конечно же, я действительно приходил в кофейню Джамайка во вторник в одиннадцать», — изумился он. «И фактически я все-таки там написал, или, по крайней мере, скопировал по памяти, 12 часов тьмы. И я таки останавливался в хоспитабл Сквайрс на Пенкрас-Лейн, и это тело действительно застрелило одну из танцующих обезьяну Джонатана в субботу». Это вовсе не похищение и не альтернативный 1810-й. Потому что Дойль узнал лицо в зеркале. Оно было Бэннера, конечно, но с буйной игривой волос и бородой ветхозаветного пророка, с новыми линиями измученности на щеках и на лбу и каким-то странным новым выражением глаз. Это было также, вне всякого сомнения, лицо Вильяма Эшблеса.